Глава 74. Наши дни. Тони. Дверь на третьем этаже, может, и заперта, но выглядит хлипкой. Если ее пнуть, она, скорее всего, откроется. Я уже собираюсь с духом для пинка, когда внизу раздается шум. Застываю на месте и прислушиваюсь. Неужели вернулась Харриет? Слышен сначала стук, а потом грохот, как будто упало что-то тяжелое. Я тихонько спускаюсь на один пролёт и застываю на площадке второго этажа. Кажется, только что был слышен чей-то шёпот. Но ведь я заперла за собой дверь, когда входила. Или нет? «Здравствуй, Тони!» — слышится женский голос. «Он мне знаком!» Я подхожу к лестнице. Мои глаза широко распахиваются. Я не в силах понять... Почему вижу перед собой ту, кого вижу? Как это возможно? Тара? Рядом с ней стоит мужчина. Что ты здесь делаешь? В смысле... Тара выглядит совершенно здоровой. Длинные волосы выкрашены в темный цвет. Выражение лица... Странное. Спускайся, Тони. У нас для тебя важная новость. Я подчиняюсь. «Как ты сюда попала? Откуда знала, что найдёшь меня здесь?» «Мы следили за тобой», — мужчина улыбнулся. «Уже много недель. Я подхожу к ним». В голове сумбур, и не получается сформулировать ни одного вопроса. Сердце стучит, как бешеное. Мужчина берёт меня за плечи и почти вталкивает в гостиную. Закрывает за нами дверь и загораживает её собой, сложив на груди руки». «Видимо, чтобы не дать мне выйти». «Что вы делаете?» Спрашиваю я и поворачиваюсь к подруге. «Тара, что происходит?» «Они нашли её, Тони. Эви нашли». Ушатнувшись, хватаюсь за шероховатую, потёртую спинку одного из кресел Харриет вотсон «Нашли? Она...» «Точнее говоря, мы позволили им найти её». Я повеселилась, и хватит. С ней всё в порядке. Она прелестная девочка и слишком хороша для тебя. Ты не заслуживаешь такой дочери. Ей нужна приличная семья, которая будет хорошо о ней заботиться. У меня кружится голова. Тошнота подступает к горлу. Я не понимаю. Всё это время Эви была у меня, беспечно поясняет Тара. Мы держали её в маленьком домике в отдалённом Нагорье. Она просто прелесть. Ты пренебрегала ею, и мне было так легко взять ее. Я тру лоб, ничего не понимая. Все это время Эви жила с тобой? Но почему? А как же наши телефонные разговоры? Сколько слез мы выплакали, я и Тара, вспоминая Эви и наших мужей. А почему ты должна начинать жизнь заново, хотя это твой муж убил моего мужа. И, кстати, я тоже потеряла ребёнка. Да, знаю, и очень сочувствую тебе, поверь, но... Что? Но? Прошло много месяцев, прежде чем ты, наконец, соизволила позвонить. Господи, до да чего же здесь воняет? Я была уничтожена горем, как и ты. Я послала тебе открытку. Открытку? Ты что... «Думала, этот сраный кусок картона заменит мне мужа и неродившегося ребёнка?» Её взгляд становится диким. Мужчина касается её плеча, и Тара делает сначала выдох, потом глубокий вдох. «Я долго думала, как отомстить мертвецу, который разрушил мне жизнь». Она улыбается. «И придумала. Забрать его, единственного ребёнка. Мы с Филом не можем иметь детей». И такое решение показалось мне справедливым, даже поэтическим. Вот теперь Тара выглядит совсем безумной. Она похожа на маньяка. Я поворачиваюсь к мужчине. Он высок и широкоплеч. У него спортивное телосложение и невероятно холодный взгляд. Я служил с Эндрю и был там в ту ночь, когда он направил нашу машину вниз с утёса. Его рука выглядит так, словно кто-то пожевал ее и выплюнул. Некоторые из нас пытались оспорить его указания, но он был упрямым ублюдком. К счастью, я остался целый невредим, не считая потери карьеры, конечно. «Но, Тара, как же твое здоровье? Ты говорила, тебя так легко провести. Ничем я не больна, и никакого склероза у меня никогда не было». Мне просто нужна была веская причина не видеться с тобой. Но я обожала твои звонки, когда ты плакалась на свою тяжелую жизнь. А уж когда я забрала у тебя дочь, и ты по телефону изливала мне свою боль, это было чистое упоение. Ты была такой эгоисткой, что не хотела говорить ни о чем другом, кроме своей боли. Ты больна. Я имею в виду, ты действительно больна на голову. «Может быть, но я умна. Я уже давно наблюдаю за тобой. Мы наблюдали за тобой и последовали за тобой сюда». Она поворачивается к Филу. «Ты не можешь открыть окно? Меня сейчас стошнит». Он не реагирует. «Наблюдаешь за мной?» — повторяю я. «Ты ничего не понимаешь. Я наблюдала за тобой с другой стороны дороги в доме, который сняла на Мюриэл кресент Ходила за тобой на работу. Наблюдала за тобой, наблюдала за Эви. Фил забрал все фотоальбомы и свидетельства о рождении Эви из твоей спальни, чтобы у нас были доказательства, что она наша, если нам это понадобится. А ты была настолько не в себе, что даже не поняла, что чего-то не хватает. Я вспомнила тот день, когда, войдя в спальню, почувствовала, Что-то не так. Мешки были развязаны, но я подумала, что сама их развязала и потом просто забыла. Фил — настоящий эксперт своего дела. Он все записывает, чтобы не делать ошибок. Тара улыбается сообщнику и продолжает, видимо, решившись раскрыть все карты. «Это он придумал, как сделать так, чтобы твоя мать свалилась с лестницы. Как оказалось, это был гениальный ход». Я вспоминаю, как огорчилась мама из-за того падения. Она боялась, что сходит с ума. Я долго ждала удачного момента, не знала, как к вам подступиться. И тут ты пошла работать, очень кстати, потому что в офисе Грегори я нашла Джоану Дикон. Настоящий подарок судьбы. Она была на краю банкротства, срочно нуждалась в деньгах и клюнула на мое предложение. Скоро я уже знала твой распорядок дня лучше, чем ты сама. Оставалось только обезвредить твою мамашу, и путь свободен. Правда, мы не ожидали, что маленькая домашняя катастрофа приведет нас Эви. Но все сложилось настолько удачно, что оставалось только протянуть руку и взять девочку. Я думала, Джо моя подруга. Мне нужно сказать это вслух». «Значит, ты совершенно не разбираешься в людях», — пыркает Тара. Джо, правда, струсила, когда девочка уже была у нее. Думаю, она действительно поверила, когда я сказала, что только проучу тебя, а потом верну Эви. Нам пришлось сразу забрать у нее ребенка, потому что Джо решила, что это она настоящая мать. «Эви», — прошептала я, — «я хочу ее увидеть». «С ней все в порядке». «Считай, что это мой прощальный подарок». «Но ты ее не увидишь. Ни сейчас, ни потом. Как и я никогда не увижу моей доченьки». «Тара, но почему? За что?» «Потому что это идеальный конец. У них теперь есть Эви, мы им по барабану. Зато я получила тебя, и вы с ней больше никогда не увидите друг друга. Две жизни разрушены, по цене одной. Это тебе с рук не сойдет. Посмотрим. Нас ведь так и не нашли, помнишь? Полиция до того некомпетентна, что пришлось буквально сунуть Эви им в руки. Тогда зачем вы ее вернули? Жареным запахло. Разве ты не видела утренние газеты? Эта глупая сучка Джо Дикон, которая заработала себе синдром изоляции вместо того, чтобы сдохнуть, моргнула. Лицо Тары перекашивается. Полиция снова заинтересовалась этим делом и взяла старый след. Но я уже отомстила и могу спокойно начинать новую жизнь. И есть только одна последняя вещь, которую нужно сделать. Фил шагает ко мне. Джоанна Дикон не выздоровеет полностью, моргни она хоть тысячу раз. Я была в больнице, говорила с доктором, он все объяснил. Эви не знает наших настоящих имен, только придуманные. Мы для нее тетя и дядя. Она любит нас и никогда не предаст, потому что ничего не знает. А полицейские никогда не станут объявлять в розыск похитителей, вернувших ребенка живым и невредимым. На такое у них не хватит ни людей, ни денег. Тара подает Филу какую-то бутылку. «Сделай ей чашку хорошего чая, Фил, и подлей сюда побольше!» Она улыбается мне. «Пришло время покончить с этим!» «Я не понимаю, почему ты...» «Вот именно! Ты никогда не думала о моей боли!» «Тебя всегда интересовали только твои страдания!» «Тара, умоляю тебя! Я была сама не своя!» «Давай поговорим лучше о том, что произошло!» а Беви. «Хватит мне зубы заговаривать!» — отрезает она, когда Фил возвращается в комнату. «Мы здесь не для этого. Ты можешь либо выпить это сама, либо я заставлю тебя. Всего несколько глотков». Тара берет кружку, а сослуживец Эндрю хватает мои руки и заламывает их за спину. Моя спина выгибается, лицо откидывается назад. Тара пытается напоить меня чаем, а я сжимаю зубы и стараюсь не открыть рот даже на миллиметр, чтобы ни капли обжигающей горячей жидкости не попала в организм. Ногти Тары впиваются в мои губы, пытаясь разжать их. Я мотаю головой, не давая ей возможности напоить меня. У нее за спиной мелькает тень, и Тара вдруг валится на пол. Из ее головы вытекает кровь. Мои руки опускаются так резко, что я валюсь вперед и падаю прямо на ее тело. Поднимаю глаза и вижу, как Харриет Уотсон бьет молотком по искалеченной руке Фила. Он запрокидывает голову и кричит, а Харриет ударяет его в лицо. Фил тоже падает. Она наносит последний удар ему по черепу, а затем поворачивается ко мне, подняв молоток. Я съеживаюсь и вскидываю руку, закрывая голову от удара. «Пойдем на кухню, Тони, выпьем по чашечке чаю», — совершенно спокойно говорит Харриет. «А потом я покажу тебе, чем здесь пахнет».